летний рыцарь глава 32 кавалерийские атаки быстротечны на тебя несутся раскатывая все катком на своем пути разъяренные лошадь с всадником общим весом примерно в тонну глядя на несущуюся в нашу сторону вдоль реки кавалерию ситхе слыша оглушительный грохот сердца в ушах ощущая как начинают трястись поджилки я понимал что если я хочу остаться на протяжении следующих нескольких секунд живым, мне нужно найти способ украсть всю энергию этой атаки и обратить ее себе на пользу. Я отшвырнул свой жезл, перехватил посох обеими руками и выставил его горизонтально перед собой. Стоило мне сделать это, как всадники из ситхи принялись быстрыми взмахами рук выстраивать перед собой магическую защиту, дабы отразить любое заклятие, которое я мог швырнуть им навстречу. А вот скакуны их ничего такого не делали. Я выставил щит, но не в виде высокой стены. Поступи я так, и в нее врезался бы десяток элитных рыцарей Фейры, а я не знаю ни одного чародея, способного устоять перед такой силой. Нет, я выстроил щит высотой всего каких-нибудь два фута и вытянул его лентой на уровне ног Слейтова жеребца. Конь Зимнего Рыцаря, Огромная серо-зеленая скотина так и не понял, обо что споткнулся. Выстроенный мною барьер ударил его чуть ниже колен, и он с ржанием полетел на землю, увлекая за собой Слейта. Скакавший правее Слейта Талос не успел задержать своего коня или послать его в прыжок через стену, но вылетел из седла, стоило тому потерять равновесие, перекатился по земле с ловкостью героя исторического боевика и вскочил на ноги. Он вихрем повернулся и, приплясывая в такт музыки битвы, двинулся ко мне, занося меч для удара. До меня продолжало смутно доноситься ржание сталкивающихся с барьером и друг с другом лошадей. Но я не стал смотреть, как подействовало мое заклятие на остальных ситхе. Я был слишком занят, подныривая под первый удар Талоса и отползая из-под следующего. Мэрил бросилась между нами и перехватила меч Талоса с топором и мачете. Напрягая все мускулы, она пыталась сдержать лорд-маршала летних. Я уже испытал на себе силу этой девушки-подкидыша, но Талос без особого усилия медленно, но одолевал ее. «Зачем ты делаешь это, дитя-подкидыш?» — не повышая голоса спросил Талос. «Ты, которая так долго боролась с зимними, это лишено смысла. Не вмешивайся, я не желаю тебе зла». «Как не желаешь зла Лилии?» Выкрикнула Мэрил, «Как ты мог поступить с ней таким образом?» «Это не доставляет мне радости, дитя мое, но не мне решать», отвечал Талос, «Она моя королева». «Но не моя», зарычала Мэрил и врезала лбом в нос Талосу. Удар вышел таким смачным, что даже я со своего места слышал стук, и он отшвырнул лорд-маршала на несколько шагов. Мэрил не видела, как Слейд поднялся с земли и ринулся на нее сбоку. «Мэрил!» — крикнул я сквозь рёв сражения. «Берегись!» Она меня не услышала. Обледеневший меч Зимнего Рыцаря ударил ее под нижнее ребро и вошел в тело больше, чем на фут, пронзив ее насквозь, выскочив спереди окровавленным ростком. Она пошатнулась, открыв рот в беззвучном крике. Топор с мачете выпали из ее рук. Завизгнул хват. Слейтер рассмеялся и произнес что-то, чего я не расслышал. Потом резким движением повернул меч в ране и выдернул его. Мгновение Мэрил молча смотрела на него, потом подняла руку. Слейд презрительно отшвырнул ее руку и повернулся к ней спиной. Она повалилась на землю. Я ощутил закипающую во мне ярость, и вскочил, взявшись за посох обеими руками. Слейд наклонился и одной рукой поднял с земли Талоса. «Слейд!» — крикнул я. «Эй, ублюдок! А ну, обернись!» Голова зимнего рыцаря повернулась в мою сторону. Он выставил меч в оборонительную позицию. Глаза Талоса расширились, и пальцы его описали в воздухе несколько быстрых охранительных жестов. Я собрал воедино свой гнев, и гнев, бушующий под ногами грозы. Они были под стать друг другу. Я ткнул концом посоха в затянутую туманом землю тучу, словно пробивал лунку во льду, и вытянул правую руку в направлении Зимнего Рыцаря. «Вентас!» — крикнул я. «Вентас Фульмина!» Энергия грозы ринулась по волокнам моего посоха через мое тело и вырвалась бело-голубой молнией из моей правой руки ударив в острие Слейтова меча. Рыцарь окутался облаком сверкающих искр. Тело Слейта дернулось, выгнувшись дугой. Грянул гром, и электрический разряд швырнул Слейта в воздух. Ударная волна от молнии бросила меня и всех, кто оказался рядом на землю. Всех, кроме Талоса. Летний лорд-маршал устоял перед стихией, прикрыв глаза рукой, Словно речь шла о легком дуновении ветерка. А потом, в наступившей звонкой тишине, поднял меч и шагнул ко мне. Я дотянулся до лежавшего на земле жезла, поднял его и послал в Талоса огненный заряд. Тот даже не позаботился отбить его. Огонь лизнул его и погас. А легкое движение его меча выбило жезл у меня из рук, и тот, вращаясь, отлетел в сторону. Левой рукой я сделал жалкую попытку прикрыться посохом, и он выбил из рук и его. Должно быть, слух вернулся ко мне, по крайней мере, настолько, чтобы услышать его слова. Ну вот и все. Чертовски верно, буркнул я. Гляньте-ка вниз. Он поглядел. Пока он выбивал из моей левой руки посох, правой я достал свой револьвер. Я оперся на землю правым локтем и нажал на спуск. Новый удар грома, короче предыдущего, грянул над призрачной землей. И на доле моего пистолета расцвел огненный цветок. Сомневаюсь, чтобы пуля одолела темную фейерскую броню, поскольку она не пробила Талоса насквозь, как ей полагалось бы. Вместо этого она ударила в него с силой кувалды, отшвырнув назад и опрокинув на землю. Мгновение он лежал оглушенный. Черт, это было дешево! но я попал на грёбаную войну и, к тому же, разозлился не на шутку. Я двинул его башмаком по лицу, а потом нагнулся и молотил тяжёлым стволом по голове до тех пор, пока его слабые попытки прикрыться не прекратились совсем, и он не затих с лицом, изувеченным ожогами в местах, где его коснулась сталь моего револьвера. Я оторвал от него взгляд как раз вовремя, чтобы увидеть, как Ллойд Слейт бессильно болтающийся правой рукой левой обрушивает мне на голову обломок тяжелой пики. В глазах у меня вспыхнуло, и я повалился на землю слишком оглушенный, чтобы переживать за то, опасно ли меня двинули. Я попытался поднять пистолет, но Слейт просто вынул его у меня из руки, крутанул на пальце и уставил стволом мне в голову, большим пальцем взводя курок. Я видел опускающийся пистолет и понимал, что Слейд не будет тратить время на положенный восторгный диалог. Стоило мне увидеть черное отверстие ствола, как я отпрянул в бок, вскинув обе руки вверх. Рявкнул выстрел, и я приготовился увидеть обещанный свет в конце длинного полого спускающегося тоннеля. Слейд промахнулся. Полный ярости, срывающийся крик. Заставил его повернуть голову в сторону нового нападавшего. Держа разводной ключ обеими руками, хват с размаху опустил его на запястье Ллойда Слейта. Послышался зловещий хруст, и мой револьвер полетел в воду. Слейт зарычал и замахнулся сломанной рукой на хвата, но коротышка оказался быстрее. Он отбил удар разводным ключом, и из них двоих именно Слейт завизжал и отшатнулся от удара. «Ты ее ранил!» — визжал хват. Следующий его удар угодил Слейту по левой коленной чашечке, и тот упал. «Ты ранил Мэрил!» — Слейт пытался откатиться в сторону. Но хват продолжал молотить его ключом по спине. Судя по всему, какая-то часть сил, позволивших Слейту ослабить удар молнии, все-таки осталась. Иначе он не выдержал бы такого напора. Коротышко-подкидыш бил Слейта по спине, крича что-то яростное. И так продолжалось до тех пор, пока один из ударов не угодил тому в затылок. Зимний рыцарь обмяк и больше не шевелился. Хват подошел ко мне и помог встать. Волки снова окружили нас. Часть из них была окровавлена, но все до одного угрожающе скалили клыки. Я оглушенно покосился на них, потом на оставшихся ситхи. Те перестраивали свои ряды. Двое-трое раненых лежали на земле. Одна лошадь билась со сломанной ногой, остальные разбежались. Только один воин удержался в седле, стройный ситхи в зеленых доспехах с лицом, закрытым забралом. Впрочем, никто из оставшихся в строю не выпустил оружие из рук, и они явно готовились к новой атаке. «Помогите мне!» — взмолился Хват, пытаясь поднять Мэрил за плечи. Негнущимися ногами я сделал шаг в их сторону, но меня опередили. Билли, обнаженный, залитый разноцветной фейерской кровью, подхватил Мэрил и отволок под защиту остальных волков. «Плохо дело!» — сообщил он. «У нас было преимущество, их лошади нас боялись, а вот как мы справимся с пешими, не знаю. Почти все наши ранены. Как, Гарри?» «Черт!» С усилием прохрипела Мэрил. «Пустите меня. Со мной почти все в порядке. Посмотрите, чародея, если мы его потеряем, никому из нас не вернуться живым». «Мэрил!» — обрадовался Хвал. «А я боялся, тебя ранили тяжело». Мэрил села. Лицо ее было белым, как мел. Одежда пропиталась кровью. «Большая часть крови не моя», — сказала она. Хотя я понимал, что она лжет. «Как он?» Билли усадил меня на какую-то кочку, и я ощутил, как его пальцы ощупывают мне голову. Когда он коснулся больного места, я поморщился. Сидеть было легче, и я начал приходить в себя. «Череп не пробит», — сказал Билли. «Может, сотрясение? Я не знаю». «Дайте мне минуту», — прохрипел я. «Сейчас отойду». Билли с облегчённым вздохом схватил меня за плечо. Давай, только не слишком задерживайся, Гарри. Надо сматываться. Битва приближается сюда. Билли не ошибался. Я слышал в тумане близкое ржание и то под сотен бегущих в ногу гоблинов. Мы не можем бежать, возразила Мэрил. Лилия всё ещё у Авроры. Поговорим позже, оборвал её Билли. Они уже идут. Он опустился на четвереньки и обратился волком, пока мы поворачивались к надвигавшимся воинам ситхи. Река за их спиной внезапно вскипела, и из волн вырвался на берег новый отряд кавалеристов в синем и фиолетовом. Всадники тоже были ситхи, но в причудливых доспехах, украшенных стилизованными снежинками. Их было немного, всего 10-12, но они атаковали верхом и с тыла. Они врезались в ряды летних клином, на острие которого скакал всадник в белоснежной кольчуге с сияющим ледяным мечом в руках. Летние пытались организовать оборону, но их застали врасплох, и они понимали это. Предводитель отряда зимних зарубил одного пешего рыцаря, потом повернулся к другому и быстро описал рукой замысловатую фигуру в воздухе. Облачко холодного пара сгустилось вокруг того... И он застыл, а на поверхности его тела и доспехов мгновенно наросла ледяная корка, словно тот замерз изнутри. В считанные секунды он превратился в ледяную глыбу, внутри которой смутно виднелась человеческая фигура. Бледный всадник небрежно повернул коня, и тот ударил в глыбу копытом. Лед раскололся на мелкие обломки. И на земле не осталось ничего, кроме бесформенной груды, медленно тающих ледышек. Бледный всадник снял шлем и одарил меня ослепительной улыбкой. Это была Мэйв, зимняя леди. Глаза ее сияли свирепой жаждой крови, волосы прилипли к лбу мокрыми прядями. Она мечтательно слезнула кровь со своего клинка. А тем временем еще один воин из летних припал на колено спиной к реке подняв меч, в отчаянной попытке остановить надвигающихся на него всадников. Вода снова вскипела, из нее высунулись тонкие, бледные женские руки и схватили его за горло. Я успел увидеть мелькнувшие золотые глаза, а скал зеленозубой улыбки и вопль несчастного оборвался, а сам он скрылся под водой. Оставшиеся летние воины спасались бегством. А верховые зимние преследовали их. Твоя крестная шлет тебе привет, крикнула мне Мэйв. Мне стоило бы действовать быстрее, но это вышел бы честный поединок, а это не по моей части. Мне нужно попасть к столу, крикнул я в ответ. Мне передали, кивнула Мэйв. Она тронула коня, подъехала к неподвижной фигуре Лойда Слейта, и ее красивое лицо снова осветилось сияющей улыбкой. Мои всадники атакуют ниже по течению, отвлекая силы неприятеля на себя. Ты сможешь подняться вверх по течению. Она перегнулась с седла. — Привет, Ллойд! — ласково мурлыкнула она. — Нам надо поговорить. — Раз так пошли! — с усилием произнесла Мэрил. — Вы можете идти? Вместо ответа я поднялся на ноги. Мэрил тоже встала хотя я и видел, как перекосилось ее лицо от боли. Хват держал, наготове свой окровавленный разводной ключ. Я подобрал посох, но жезла не нашел. Черный акушерский саквояж лежал рядом, и я на всякий случай проверил, в порядке ли его содержимое, прежде чем застегнул его и поднял с земли. «Ладно, ребят, пошли!» Мы бежали вдоль берега трусцой, экономя силы. Я не знал, далеко ли нам до цели. Вокруг царили хаос и смятение. Рой Светлячков обогнал нас, а за поворотом реки взглядом нашим открылся десятых здоровенных с футбольный мяч пауков, в паутине которых билось с дюжину тех самых Светлячков. Свора серых и зеленых гончих гналась за пантероподобным существом, пытавшимся прорваться к реке. В воздухе свистели стрелы, и повсюду виднелись мёртвые или умирающие фейры. Наконец, земля под ногами начала подниматься, и поглядев вперёд, я увидел перед нами холм с каменным столом на вершине. Я мог даже различить там, наверху, массивную тушу коррика, который пятился от каменной фигуры лилии. Судя по всему, её только что поставили на стол. Рядом виднелась стройная фигурка Авроры, спешившись Она злобно смотрела в нашу сторону. «Лилия!» — вскричала Мэрил, но голос ее дрогнул. Хват тревожно повернулся к ней, и она, скривившись от боли, опустилась на одно колено. «Найди ее, Хват! Спаси ее и отведи домой!» Она оглянулась по сторонам, и взгляд ее остановился на мне. «Вы ему поможете?» «Ну, вы же заплатили!» Заверил я ее. «Оставайтесь здесь! Не вставайте! Вы и так сделали, что могли!» Она покачала головой. «Не все!» — выдохнула она, но все же опустилась на землю, зажав рукой рану и тяжело дыша. Аврора бросила Корику какую-то команду. Кентавр кивнул и, зажав в руке копье, поскакал по склону нам навстречу. «Вот черт!» — буркнул я. «Билли, этот парень тяжеловес! Не приближайтесь к нему! Лучше попробуйте отвлечь его!» Билли согласно прорычал что-то, и оборотни устремились на перехват кентавру. Сблизившись с ним, они рассыпались веером, и по очереди, уворачиваясь от его копыт и копья, принялись терзать его за бока и бедра. «Оставайтесь с Мэрил», сказал сказал яхвату, и, обогнув волков с кентавром, поспешил вверх по склону к каменному столу. Я подошел достаточно близко, чтобы видеть, как Аврора замерла перед изваянием лилии. В руках она держала расклятие Матери Зимы. Она прижала его к статуе и потянула за свободные концы нити, начиная распускать вязку. Я ощутил нечто, какую-то темную тяжесть, бесцеремонно коснувшуюся моих магических чувств. Нить за нитью, ряд за рядом, расклятие распускалось в тонких пальцах Авроры. Я протянул руку к ним. Адреналин и боль давали мне достаточно энергии для заклятия. «Вентас сервитас!» — крикнул я. Внезапный порыв ветра подхватил клочок вязаной ткани, вырвал его из рук Авроры и швырнул в мою сторону. Я подхватил его и показал Авроре язык. «Мип-мип!» — завопил я, подражая мультяшному страусу Роудранеру и, очертя голову, бросился вниз по склону. «Будь ты проклят, чародей!» Взвизгнула Аврора, и звук ее голоса вцепился в меня зазубренными когтями. Она подняла руки, выкрикнула что-то еще, и земля под ногами содрогнулась, лишив меня равновесия. Я упал и покатился вниз, к самому подножию холма. Мне понадобилась целая секунда, чтобы суметь хотя бы вздохнуть, а потом я перекатился на спину и сел. Новый порыв ветра ударил мне в лицо, опрокинул обратно на землю и вырвал расклетье у меня из рук. Я поднял взгляд и увидел, как Аврора небрежно поймала его и не спеша пошла обратно наверх. Я попытался встать и броситься следом, но не смог даже сесть. Ветер продолжал прижимать меня к земле. Всё, никаких помех больше. Бросила Аврора и махнула рукой. Земля застонала, и из нее, извиваясь, вырос вдруг усеянный шипами росток, толщиной в мою руку. За ним показался другой, и вокруг вершины выросла живая изгородь, такая густая, что я не видел сквозь нее ни авроры, ни стола слили. Я боролся с заклятием авроры, но физических сил моих не хватало, и я даже не пытался разорвать его своими жалкими магическими силами. Я перестал трепыхаться и закрыл глаза, пытаясь нащупать в нем слабое место. «Гарри!» — услышал я крик хвата. «Гарри, на помощь!» Один из волков громко взвизгнул от боли, потом другой. Мысли мои путались, как нельзя не вовремя. Эти люди были здесь из-за меня. И будь я проклят, если собирался позволить еще какой-нибудь гадости случиться с ними. Я пытался сконцентрироваться. Найти конец, потянув за который, можно будет распустить Аврори на заклятие, но страх, злость и тревога мешали мне сделать это. Такие вещи хороши в качестве топлива для заклятия, но для тонкой работы они были только помехой. Тяжелые копыта простучали по склону и замерли совсем рядом со мной. Я повернул голову и увидел воина в зеленых доспехах. Единственного из того отряда летних ситхи, оставшегося в седле. Он возвышался надо мной, конь рыл землю копытом, а копье его целилось мне в голову. — Не надо! — сказал я. «Постойте — Постойте! Всадник не обратил на мои слова ни малейшего внимания. Он отвел руку для удара, острее копья блеснуло в лунном свете и устремилось вниз, в мое ничем не защищенное горло.